Когда дверцы лифта с шипением распахнулись, Фейт с удивлением увидела в коридоре нескольких дюжих мужчин в форме. «Что происходит?» – нервно прошептала она, обращаясь к Оскару. Он выглянул в коридор и пояснил. «Это телохранители. В последнее время доктор Арельо здесь не самая популярная фигура. Ты что, забыла?» Фейт изумленно глазела из лифта в коридор. Внезапно девушка сильно пожалела, что ввязалась во всю эту авантюру – Но почему она не доверилась своему первому инстинктивному побуждению и не подождала до дома, чтобы там во всем разобраться? Слишком уж сложно все здесь, в Австралии. «Пожалуй, зря мы все это затеяли», — промямлила Фейт. Оскар нетерпеливо фыркнул. «Брось, детка, теперь ты уже не можешь струсить», — сказал он. «Давай же, идем». Но поскольку Фейт так и не сдвинулась с места, Оскар силой ее подтолкнул. Девушку заковыляла вперед, вновь обретая равновесие уже в коридоре, как раз когда дверцы лифта начали закрываться. Оскар выпрыгнул оттуда в последнюю секунду. Фейт бросила на него раздраженный взгляд. «Зачем ты меня толкнул?» – спросила она. «Знаешь, чем больше я об этом задумываюсь, тем больше мне кажется, что нам следует как можно скорее где-нибудь сесть и хорошенько обо всем поговорить. А то у меня создается впечатление, что ты в последнее время все чаще и чаще принимаешь за меня решение. Если уж на то пошло, на поездку в Австралию я тоже согласилась под твоим давлением. И мне это определенно не нравится. Мне казалось, у нас совсем другие отношения». Оскар одарил подругу нетерпеливой улыбкой, которая, однако, никак не затронула его глаз. Его холодный взгляд по-прежнему лихорадочно метался по коридору. «Извини, детка», — сказал он, — «как скажешь. Если хочешь, мы обязательно потом все обсудим. Если тогда тебе все это по-прежнему будет казаться важным». Слегка озадаченный его последней фразой, Фейт сузила глаза и внимательно взглянула на Оскара. Но прежде чем она успела задать вопрос, их заприметили телохранители доктора Орельо. «Прошу прощения», — гулко прогудел один из них. «Могу я узнать, вы к кому?» Фейт с трудом сглотнула, напуганная как нешуточными габаритами мужчины, так и его деловитым тоном. На груди у верзилы красовалась табличка, где значилась «Тим Джей» — служба безопасности нового южного Уэльса. «Э, «Меня зовут Фейт Харрингтон», — пролепетала девушка. «Я, в общем...» э, «И у нее назначена встреча с доктором Арелью, закончил за нее Оскар, хватая Фейт за руку и подтягивая ее на несколько шагов вперед. Охранник подозрительно на него воззрился. «Харрингтон?» — сказал он. «Да, доктор, Орельо предупредил нас». «А вы кто такой?» «Я с ней», — Оскар наклонил голову в сторону Фейт. «Я ее приятель». «Это верно», — добавила Фейт. «Я его пригласила. Надеюсь, это ничего?» Она понимала, что, проявляя осторожность, охранники просто выполняют свою работу. Но ей страшно не хотелось думать, что может случиться, если подозрительные взгляды и вопросы телохранителей выведут нетерпеливого Оскара из себя. Фейт сильно сомневалась, что в таком случае ей удастся утихомирить возлюбленного». Охранники как-то странно переглянулись. Затем первый из них, Тим Джей, пожал плечами. «Полагаю, тогда все в порядке», — сказал он. «Но, боюсь, приятель, нам придется вас обыскать. Сами понимаете». Фейд вздрогнула, не сомневаясь, что сейчас последует возмущенный вопль. Оскар терпеть не мог подчиняться любым представителям власти. Дома, в Америке, он имел привычку, как попало, переходить через дорогу, если рядом не было полицейского. Кроме того, он всегда вносил плату за квартиру в самый последний час самого последнего дня — А все только потому, что домовладелец однажды упрекнул жильца в том, что он расплачивается в последний момент. Однако, к ее вязчему удивлению, Оскар немедленно выступил вперед и развел руки в стороны. «Пожалуйста, обыскивайте», весело», — весело предложил он. «Мне нечего прятать». Фейт изумленно разглядывал приятеля, пока охранник опытными жестами слегка прощупывал Оскара с ног до головы. «Порядок, все чисто, приятель», — наконец сказал он. «Можете идти». «Вон туда». Он указал на дверь у себя за спиной. Тут Фэйт вдруг поняла, что сильно вспотела. Она скинула ветровку и набросила ее на руку, жалея, что у нее нет еще нескольких минут на то, чтобы собраться с духом. Все произошло головокружительно быстро. «Надо было хоть чашечку кофе выпить», — запоздала, — подумала Фэйт. Нет, она была определенно не готова прямо сейчас встретиться с доктором Орылью. «Хочешь, детка, я ее подержу?» — спросил Оскар, забирая ветровку и набрасывая ее себе на руку, прежде чем Фэйт успела хоть что-то сообразить. «Спасибо». Она нервно потерла ладони. Сама не знаю, от чего я вдруг так распсиховалась. Оскар схватил Фейт за руку и так крепко сжал ее на ладонь, что его ногти вонзились ей в кожу. Не переживай, сказал он. Все пройдет отлично, просто потрясающе. Замечательно. Как раз в этот самый момент дверь распахнулась, и в проеме появилось знакомое бородатое лицо доктора Орелью, сиявшее радушной улыбкой. Фейт, дорогая моя, воскликнул профессор, и глаза его буквально вспыхнули от радости. Вы все-таки пришли! Как же я рад вас видеть! После такого приема все дальнейшее вдруг показалось Фейт проще простого. И чего ради она так нервничала? Глядя в открытое лицо доктора Орельо, под взглядом его заботливых глаз, Фейт мгновенно почувствовал себя гораздо лучше. Ей стало куда более комфортно. Девушка по-прежнему знала, что ей будет нелегко сказать многое из того, что требовалось сказать, примириться с некоторыми из новых своих убеждений. Но теперь Фейт, по крайней мере, была совершенно уверена, что ей стоило снова впустить Орельо в свою жизнь». Уже долгое время профессор был единственным, кто относился к ней с отеческой заботой, и она даже сама удивилась, как же по нему соскучилась. Теперь Фейт вдруг обрадовалась, что Оскар упорно ее подталкивал, как в прямом, так и в переносном смысле, иначе бы Фейт никогда не набралась отваги сюда прийти. «Здравствуйте», — мягко сказала она. «Я... в общем, я пришла сказать, что мне очень жаль». Орельо бросил настороженный взгляд на охранников, любопытный на Оскара, а затем вновь обратил все свое внимание на гостью. «Мне тоже очень жаль, Фейт», — по-доброму сказал он. «Мне тоже. Впрочем, пожалуйста, заходите и давайте поговорим». Тут профессор подался чуть вперед и обратился к охранникам. «Друзья мои, мне очень нужно поговорить с Фейт, моей доброй знакомой. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы меня не беспокоили, пока не подойдет время следующей встречи». И Орельо опять повернулся к Фейт. «У нас есть пара часов, чтобы как следует все обговорить. Надеюсь, этого времени будет достаточно». Фейт улыбнулась и позволила Арелью припроводить их с Оскаром в номер. Она дождалась, пока профессор закроет за гостями дверь, а затем последовала за ним по узкому коридору, должно быть метров десяти в длину. В самом конце коридора оказалась толстая деревянная дверь, а за ней им открылась просторная, хорошо вентилируемая гостиная». Одна стена комнаты была полностью застеклена, и с высоты двенадцатого этажа им открывалась головокружительная панорама делового центра Сиднея. Через полуоткрытую дверь в другой стене виднелась небольшая, но уютная спальня. Вся обстановка была роскошно-модерновой, а из углов им кивали большие пальмы в горшках. «Как у вас мило», — вежливо заметила Фейд, когда Арелью остановился в центре комнаты. «Да, хотя, честно говоря, сам бы я с роду не стал останавливаться в столь модном месте», признался Арелью, оглаживая бороду и озираясь по сторонам. «Однако корпорация Кью настояла на том, чтобы спонсировать мою поездку в Австралию. Вот так я здесь и оказался». Фейт бросила быстрый и тревожный взгляд на Оскара, уверенная в том, что так просто он эту реплику не пропустит. Но Оскар, похоже, даже не обратил внимания на слова Орелью. Встряхнув ветровку, изъятую им у Фейт, парень положил ее на черное кожаное кресло – Туда же он пристроил свою шляпу и темные очки. «И раз уж речь зашла о дьяволе, как сплошь и рядом называют корпорацию Кью, то доктор Орелью испустил краткий смешок, то я хочу заверить вас, Фейт, что по мере своих сил постараюсь объяснить вам то свое решение. Я знаю, что оно вас очень расстроило, и могу понять, почему. Думаю, оно скорее очень меня удивило, смущенно заметила Фейт. Пожалуй, «Пожалуй, я слишком остро тогда отреагировала». Но мне показалось, что с принятием этого решения вы сами так переменились, и это вроде как меня напугало. Боюсь, мне вообще не очень по вкусу резкие перемены». Арелья, понимающе кивнула и улыбнулся. «Нам следует досконально все обсудить», — сказал он. «Я хочу помочь вам как можно лучше уяснить, какими мотивами я при этом руководствовался. Думаю, когда вы услышите все, то поймете, что я сделал оптимальный выбор. Но даже если вы и не согласитесь со мной, вам все-таки следует это знать. Понимаете?» Короче говоря, я рад, что вы здесь. Я ужасно себя чувствовала после того, что между нами произошло. Да, понимаю, Фейт тепло ему улыбнулась, чувствуя, как с ее сердца медленно, но верно спадает тяжесть. Наконец-то ее мир вроде бы начал снова приходить в норму. Внезапно, вспомнив, что она все еще не представила профессору Оскара, Фейт с улыбкой повернулась к своему другу. Он стоял чуть сзади, засунув руки в карманы брюк армейского образца. «Прошу прощения, доктор Орелью», — сказала Фейт. «Я забыла, что вы не знакомы с моим приятелем Оскаром Вулфом. Оскар, познакомься с доктором Орелью». «Здравствуйте, молодой человек», — сказал профессор, протягивая Оскару руку. «Друзья Фейт также и мои друзья». «Рад с вами познакомиться, сэр». Вытащив правую руку из кармана, Оскар сердечно пожал протянутую ему ладонь. «У меня тут для вас небольшой подарок». Оскар все еще обменивался приветствием с Орелью, одновременно доставая из другого кармана левую руку. В ладони у него был зажат какой-то блестящий цилиндрик. «Неужели это шприц?» — в замешательстве подумала Фейт. «Но что он...» И прежде чем она успела додумать эту мысль, Оскар резко дернул Орелью к себе и всадил ему шприц прямо в грудь.